Глава двадцать Дом встретил Аманду чистотой и порядком. Заметно, что арендаторы приложили к этому немалые усилия. Свежевымытые окна блестели, на подоконниках стояли горшки с алой геранью, рядом с камином сложены дрова. Осталось поправить черепицу на крыше, заменить пару разбитых стекол, подлатать подгнившее деревянное крыльцо, и подштукатурить фасад. Все поправимо, ничего сложного. Или почти ничего. Аманда обходила свои владения и радовалась, как маленькая девочка. Она хозяйка целого поместья. И пусть дом требует ремонта, во флигеле кривые полы, пусть в заборе прорехи. Это мелочи. Матильда приготовила чай из мелисы, и подала его в гостиную. Аманда поставила на стол коробку шоколадных конфет. Мэтр передала передал Аманде документы на владение усадьбой. «Теперь вы полноправная хозяйка!» Он ободряюще положил руку на плечо девушки. «У вас начинается новая жизнь!» «До сих пор не верится!» Аманда пробежала документ глазами. «Пора поговорить об аренде», – не стал откладывать дела в долгий ящик нотариус. «Вы ее повысите», – в словах Вильяма Бакера девушка уловила безнадежность. «Нет, разумеется. Если вы переедете во флигель, все останется как было», – Аманда задумалась. «Мне нужны будут помощники. Надо кое-что подремонтировать в доме и флигеле, обрезать розы». «Зачинить забор. Конечно, я найму кровельщиков, чтобы починить крышу. Но за мелкую работу в поместье я готова платить вам. И еще я не слишком люблю готовить». «Мы с женой будем рады служить вам», – заверила Аманду Вильям. «Тогда можно снизить арендную плату», – кивнула девушка. «Вы продаете виноград на рынке или его скупают оптовики?» Мы продаем его винокуренному заводу в деревне. Еще продаем фрукты из сада. Я рассчитаю, что и сколько будет стоить, — пообещал нотариус. Уверена, мы сможем договориться. Все останутся довольны. Девушке понравились ее арендаторы. Милая пожилая пара. Мы очень благодарны вам, Метта Кэндл. Матильда разлила чай по фаянсовым чашкам с ярким рисунком. «Зовите меня просто Аманда», — попросила девушка. «Я не люблю церемоний. Мне их хватило в доме дяди Альфреда». После чаепития мэтр Рене немного поговорил с арендаторами, прошелся с ними по участку, сделал кое-какие пометки в толстой тетради. «Думаю, у вас не возникнут проблемы с Вильямом и Матильдой», – заверил он Аманду. «Я наводил о них справки. Они порядочные и трудолюбивые люди. Ни разу не задержали плату. Кстати, вот ваши деньги за этот месяц». Он протянул девушке купюры. Она повертела их в руках. «Так много?» «На самом деле не слишком». Но на жизнь хватит. Для меня много. Пока жила у дяди, ничего крупнее мелочи в руках не держала. Привыкайте. Мэтр Рене уселся в экипаж. Всегда к вашим услугам. Если что-то понадобится, обращайтесь без стеснения. Я навещу вас через неделю. Узнаю, как дела. Буду рада видеть вас. Аманда помахала нотариусу рукой и прошла в дом. Пора начать обживаться. Девушка взяла чемодан и поднялась в спальню. Из большого мансардного окна открывался вид на реку. Сегодня она была серой. Сердитые белые барашки бежали по поверхности воды. На подоконнике стоял горшок с цветущей розой. Темно-красные мелкие цветы Густо усыпали небольшое растение. Сатиновые шторы на окне подхвачены шнурами с тяжелыми кистями, и шторы, и кисти слегка выгорели. Широкая кровать под шелковым балдахином, похоже, знавала лучшие времена. Резные столбы слегка потерлись, шелк выцвел и местами посекся. Но это такие мелочи. На прикроватной тумбочке ночник стеклянный кувшин с водой и прозрачный стакан. На столе у окна разместилась масляная лампа и бронзовый письменный прибор, удобное кресло, небольшое бюро, платяной шкаф с зеркалом. На стене пейзаж в темной раме. Вот и вся обстановка. Аманде после ее скромной комнаты эта спальня показалась по-королевски богатой. Девушка повесила вещи в шкаф, книги Ричарда положила на бюро. Надо дочитать их и вернуть хозяину. Аманда спустилась на кухню, нашла керамическую вазу, наполнила ее водой и вернулась в спальню. Поставила букет лилей в вазу. Теперь это ее дом. Настоящий. Девушка все еще не могла в это поверить. Портрет матери Аманда поставила у письменного прибора. Рядом с ним разместила маленькую фотографию отца на жесткой картонной подложке с золотым тиснением. Девушка сидела у стола и смотрела в окно. Начал накрапывать мелкий дождь. По небу лезли низкие серые тучи. Вода в реке потемнела. Порывы ветра швыряли капли дождя в стекло. Непогода разыгралась. Но разве это может испортить отличное настроение? Надо составить список того, что в первую очередь требует ремонта. Аманда достала деньги и положила их в верхний ящик стола. Ей казалось, она богата как наследница императорского престола. Девушка взяла лист бумаги, обмакнула ручку в чернильницу и задумалась, слегка покусывая конец ручки. Первым делом надо починить крышу. Осенью дожди не редкость. Необходимо заготовить дрова на зиму, еще купить постельное белье. То, что постелено сейчас, не раз чинено и штопано. Еще купить теплое пальто, кое-какую одежду и прочую мелочь, без которой девушке не обойтись. Пожалуй, завтра же надо поехать в деревню, договориться с рабочими о крыше. И пусть посмотрят полы на первом этаже. Возможно, и на их починку хватит денег. Еще надо купить кое-какую посуду. Неплохо бы поменять занавески. Аманда составляла список и поняла, что деньги могут кончиться очень быстро. Пожалуй, она обойдется тем постельным бельем, что есть. И занавески вполне приличные, а вот с крышей беда. Ее ремонт откладывать нельзя. В дверь постучали. Войдите, оглянулась Аманда. Я затопила камин, с ним будет уютнее. На пороге стояла Матильда. Спасибо, кивнула девушка. Как устроились? Поинтересовалась Матильда. Хорошо, но непривычно ощущать себя хозяйкой усадьбы. Вы скоро освоитесь. «Не обращайтесь ко мне на «вы», — попросила Аманда. «Это как-то странно». «Тогда и меня зови тетей Матильдой», — широко улыбнулась женщина. «Пойду готовить ужин. Сегодня будут куропатки», — Вильям настрелял. «Я их нафарширую белыми грибами». «Я могу помочь». «Не стоит. Отдыхай. Я сама справлюсь. Я же теперь буду кухаркой». «Мне это нравится. Готовлю я отлично. Пальчики оближешь?» «А я не люблю готовить. Видимо, потому что часто помогала на кухне в доме дяди. Тетя Берти всегда не нравилось, что и как я делаю». «Тебе и не надо готовить. Ты же хозяйка. Привыкай». За ужином Аманда узнала, что чита Бакеров бездетна. Они уже пять лет арендуют усадьбу у Альфреда Зильберта. Бакеры были уверены, что он хозяин каштанов. Ведь до этого тут жил его отец, дед Аманды. И документы на каштаны Альфред им показывал. Они понятия не имели, что старик Зильберт завещал усадьбу внучке. Деньги за аренду Зильберт получал регулярно, но ничего из них Аманде не перепадало. «Ты можешь потребовать вернуть тебе деньги за аренду», — заметил Вильям. «Это бесполезно. Я не могу вернуть даже то, что оставил мне отец. Нотариус признался, вряд ли Зильберт способен расплатиться со мной. Семья на краю банкротства. Так что про деньги от аренды и думать не стоит. Они давно потрачены». «Не повезло тебе с роднёй, девочка» вздохнула Матильда. «Пожалуй», — кивнула Аманда. «Но хорошо, что хоть такая нашлась, а то могла бы попасть в чужую семью». «Порой чужие люди лучше родни», — заметил Вильям. «Но не будем о грустном. Сегодня твой день рождения, и мы с женой приготовили тебе небольшой подарок». Матильда вышла из комнаты и скоро вернулась, держа в руках шерстяной клетчатый плед. «Я сама связала его. Только вчера закончила. Он тебе пригодится. Зимой тут не жарко. Будешь сидеть в нем у камина». «Огромное спасибо». Девушка тут же завернулась в плед. «Какой мягкий». «Главное, что теплый. А это от меня». Вильям протянул Аманде небольшую, изящную корзину. «Плету на досуге. Можно сюда рукоделие сложить или фрукты». «Огромное спасибо». Аманда вертела в руках корзину. «Очень красивая. Для рукоделия подходит идеально. Все поместится. В этом году у меня необыкновенный день рождения. Столько подарков». «Так и должно быть». «Похоже, родня тебя не баловала», — вздохнул Вильям. «Не хочу жаловаться, но мы были не слишком близки», — потупилась Аманда. «Забудь и не вспоминай больше», — махнула рукой Матильда. «Теперь ты сама себе хозяйка». Они просидели в столовой до поздней ночи. Аманда узнала... Что земля в поместье не слишком плодородная, и ее постоянно надо удобрять навозом, а он нынче дорог. Виноград растет неплохо, но порой болеет. Зато с яблонями проблем нет. Главное их правильно обрезать. В этом Вильям большой мастер. Дядя Альфред несколько лет назад пытался продать усадьбу, но желающих на нее не нашлось. Далековато от деревни и земли немного, лес на пригорке через овраг. Если его пилить, то вывозить неудобно. «Недавно усадьбу хотел купить знакомый дядя. Дядя очень меня уговаривал», – заметила Аманда. «Странно», – удивился Вильям. «Тут никогда никто не появлялся и не интересовался, продается усадьба или нет». Похоже, очередная хитрость дяди Альфреда. Интересно, что на самом деле он задумал? Почему уговаривал Аманду продать каштаны? Вряд ли она теперь узнает об этом.